Часть первая. 1. Доминик. Существует много вещей, которые могут изменить жизнь. Новая работа, уведомление о выселении, смертельный диагноз. Жизнь вовсе не так проста, как думают люди. Мы плывем по течению, приспосабливаемся к новым условиям, цепляемся за надежду но у всех нас есть недостатки которые становятся причиной этих перемен и в конце концов наши пороки нас губят именно об этом мрачно размышляет доминик бейкер сидя в своем кабинете он слушает как его жена джалин ходит по кухне гремит тарелками и кастрюлями когда он отправился в кабинет кухня пустовала значит джалин уже вернулась с пробежки Неплохо было бы присоединиться к ней и тоже побегать, но не до того. Избирательная кампания в самом разгаре. Он баллотируется на второй губернаторский срок, выборы стремительно приближаются, и у него не жизнь, а сплошной стресс. Сегодня мероприятие на окраине роли. Доминик будет общаться с избирателями в парке. Если верить его политтехнологу Джиму Пилтону, там соберется больше 600 человек. Все ждут встречи с ним, популярным 40-летним кандидатом с темной кожей и идеальной улыбкой. Люди возлагают большие надежды на Доминика Бейкера, человека, который поднимает Северную Каролину. Во всяком случае, так гласит его слоган «Поднимем Северную Каролину». Сейчас он жалеет, что ввязался в эту избирательную кампанию. Четыре года назад ему следовало бы умерить амбиции и отказаться от поста губернатора. Тогда никто не лез бы в его частную жизнь, да и терять ему было бы практически нечего. Но Доминик всегда хотел заниматься политикой. Он мечтал об этом еще в старших классах, и какая-то мелкая неприятность его не остановит. Доминик поступил в колледж, участвовал в выборах в студенческие советы, выдвигался на посты в городском совете роли и даже был вице-губернатором штата, прежде чем официально занять губернаторское кресло. Он трудился в поте лица, укрепляя свой статус и налаживая профессиональные связи, и тяжелая работа принесла свои плоды. Но все люди с успешной карьерой совершали ошибки сделавшие их теми, кто они есть, и у каждого из них найдется тщательно оберегаемый секрет. Это осознание приходит к Доминику, когда он изучает записку, лежащую перед ним на столе. Несмываемым маркером, насквозь пропитавшим бумагу, на вырванном из блокнота тонком листке, выведены слова «Я знаю, что ты сделал. Где Брин?» Стоит Доминику их перечитать, и его сердце снова колотится, правда, не так сильно, как в тот момент, когда он обнаружил эту бумажку. Кто-то засунул ее в середину стопки писем в почтовом ящике. Доминик вышел проверить почту, начал перебирать рекламные брошюры и счета, и вдруг сложенная записка выпорхнула и приземлилась рядом с ним. Доминик поднял листок, прочел — и открытые конверты, выпав из рук, разлетелись в стороны. Грудь Доминика будто сдавила обручем, а в горле застрял вязкий липкий ком. Он быстро обернулся, окидывая взглядом окрестности, но ничего особенного не заметил. Соседние дома стояли поодаль, и хотя от посторонних глаз его жилища отгораживали ели и вязы, за их стволами мог укрыться кто угодно. На улице была припаркована только одна машина, патрульная. Один из сидевших внутри офицеров полиции хотел было выйти, чтобы помочь Доминику собрать упавшие письма, но тот взмахом ладони дал понять, что справится сам, чем тут же и занялся, украдкой спрятав записку. У Доминика тряслись руки. Дойдя до порога, он с трудом повернул ручку двери, потом захлопнул ее за собой. Постоял минуту в коридоре, чтобы Джалин не увидела его в таком взвинченном состоянии. Сделав несколько глубоких вдохов, он сунул записку в карман. Бросив почту на журнальный столик, Доминик поспешил в кабинет. С тех пор прошло почти десять минут, но унять дрожь в руках он так и не сумел. — От кого записка? Кто принес ее? И как, черт возьми, этот человек узнал о Брин? Подняв взгляд, Доминик прислушивается. Жена все еще возится на кухне, даже не подозревая, в каком он ужасе. Доминик резко выдвигает нижний ящик стола и, покопавшись среди бумаг, упаковок жвачки, мятных конфет и зарядных устройств, отыскивает массивный телефон-раскладушку Nokia. Мобильник разряжен. Схватив зарядник, Доминик втыкает его в ближайшую розетку. Когда на знаке батареи появляется одна полоска и телефон оживает, Доминик набирает единственный номер, сохраненный в списке контактов. Но перед этим вскакивает и закрывает дверь, постаравшись сделать это как можно тише. Не хватало только, чтобы разговор услышала Джалин. Доминик судорожно вцепляется в телефон, прижимая его вплотную к уху. Гудки, гудки. И вот, наконец, на звонок отвечают. «Босс, произносит хриплый голос. — Кому-то все известно, — шепчет Доминик. — Что известно? — резко переспрашивает Боас. — Про ту ночь, про девушку, про ковер. Доминик старается выражаться расплывчато, не называя ни имен, ни мест. — Никто об этом узнать не мог, — возражает Боас. — Откуда? — Мне в почтовый ящик бросили послание, написанное «от руки». Бас, этот человек знает, где я живу. Ты же сказал, что решил проблему. Так почему, черт возьми, мне приходят анонимные записки?» «Для начала успокойся». «Не смей меня успокаивать», — злится Доминик. «Об этом знали только три человека — ты, я и чистильщик». Ты уж точно не настолько глуп, чтобы ворошить эту историю, а про чистильщика ты сказал, что он много лет на тебя работает, ну и зачем ему мне писать? — Приятель, мы тут ни при чем. У тебя что, крыша поехала? Наверное, тебя просто кто-то попугать решил. — Но как? — Доминик с протяжным вздохом умолкает он не знает, что сказать, в голове крутится множество вопросов, он даже приблизительно не догадывается, кто стоит за этой угрозой. — Слушай, никто ничего узнать не мог, все было сделано осторожно, — продолжает Бас. Я ведь собственной шеей рисковал. Думаешь, я стал бы оставлять следы? Доминику хочется ему верить, но эти слова его не обнадеживают. Бас человек дотошный и аккуратный, но это еще не значит, что за ним никто не наблюдал. Дом, где Доминик был сбрин, находился на частной территории. Деревьев вокруг хватало, да и укромных мест, чтобы спрятаться, там более чем достаточно. Но кто мог за ними наблюдать? Никто не знал, куда отправился Доминик, кроме Джона, хозяина дома, а он уж точно ни при чем. У Джона свои секреты, и Доминику они известны, так что хозяин рта бы не раскрыл, боясь, что тайное станет явным. «Мне надо идти», — ворчит Баас. «Если тебя не убивают, на этот номер больше не звони». С этими словами Баас дает отбой, а Доминик опускает руку с телефоном и приваливается к стене. Чем дольше он перебирает в уме разные варианты, тем плотнее ком у него в горле в ту ночь там были только бас и доминик больше никого даже джалин ни о чем не подозревала доминик сказал ей что остановился в отеле риц карлтон тогда он думал что соблюдает все предосторожности однако за ним явно кто то следил кто когда и как непонятно однако факт налицо «Я знаю, что ты сделал. Где Брин?» Слова звучат у него в голове, как злая насмешка. И вдруг Доминику становится нечем дышать. Схватившись за грудь, он ковыляет к креслу и падает в него. Он судорожно втягивает в себя воздух, желудок скручивается узлом. В этот момент, когда телефон с номером, незарегистрированным на фамилию владельца, выскальзывает из пальцев и падает на колени, Доминик твердо уверен в одном — жизнь, которую он для себя выстроил, кончена, если он не отыщет автора записки.